Человек охотится за рыбами разнообразнейшими способами. Ручными и закидными удочками, мережками, неводами, самоловами и ручными сетями, тентами, вершами и другими, зачастую очень искусно приспособленными приборами. Далее рыб бьют острогами и баграми, особенно при свете факелов а также стреляют их стрелами из лука, ружьем и винтовкой. Об этом будет речь позже, в особых отделах. Употребляются и другие средства, от которых погибают рыбы всех величин. Эти средства, конечно, запрещены в государствах с упорядоченным рыбным промыслом. Таковы, например, взрывчатые вещества, воспламеняющиеся под водой, И известные растительные яды эти средства приводят рыбу в оцепенение и употребляются часто дикарями с поразительным успехом несмотря на запрещение и опасность отравиться впоследствии самим у нас иногда местами отравляют воду то есть всыпают в нее кукельван семя индийского вьющегося растения Анамирта кокулюс как правило, в небольшие, обыкновенно стоячие водоемы. Благодаря этому рыбы быстро оцепеневают и легко достаются противозаконным рыболовам. Способ ловли с помощью кукальвана перешел к нам из Индии. Уайт-джиль следующим образом описывает большой улов рыбы на южноокеанском острове Раротонга, Причем употреблялось другое средство для приведения рыб в оцепенение. Однажды через наше местечко проходила толпа барабанщиков и объявила в лице своего начальника «Завтра пусть каждый собирает яд для рыбы и приготовляет его. Послезавтра должен быть большой лов рыбы уникао». Последний представляет излюбленное рыбаками место на расстоянии двух миль отсюда. Там 60 акров водной поверхности внутренней лагуны, совершенно ограничены большими коралловыми рифами, так что во время отлива рыбы находятся как бы в ловушке. Особенно много здесь прекрасных темных краснобородок, султанки. Чтобы быть вовремя на месте, Некоторые семьи из более отдаленных селений приходят уже вечером и ночуют на белом песчаном берегу, защищенном драценами, растущими вплоть до воды. Каждый имеет при себе корзинку яда, который состоит из раздробленных орешков Барингтония спесиоза. На рассвете заменяющий предводителя идет в воду, и весело приглашает народ следовать за ним и рассыпать яд. Все вооружены трезубцем или же мечом, сделанным из обручного железа. Мелкие рыбы погибают быстро и всплывают на поверхность, где их собирают в корзины женщины и дети. Напротив того более крупные рыбы, как краснобородки, только слегка цепенеют поэтому медленно двигаются и легко умешивляются или же ловятся в сети. Было около девяти часов утра, когда я пришел на место ловли и увидел красивое зрелище, как несколько сотен туземцев охотились и убивали барабуль и других благородных рыб. Мне подарили двадцать больших рыб. Вдоль морского берега, Расположились в тени стройных красивых драцен различные маленькие группы, усердно занятые стряпанием и поеданием части добычи. Поводом к столь поспешно приготовленному завтраку служит странное поверье, что если есть и курить, прежде чем ята окажет свое действие на рыб, то лов будет несчастлив. Поэтому, как только известное число рыб поймано, Народ спешит с добычей на сушу, чтобы нескольких зажарить. Когда же они утолят голод, то принимаются снова за ловлю. В одиннадцать часов утра наступил прилив, и когда волны стали перекатываться через наружный край рифа, охота окончилась. Живописный караван из мужчин, женщин и детей с корзинками в руках – Потянулся домой по узкой дороге, заросшей мимозами, шурупником, хеликтерес, пальмами и всюду встречающимся хибискус. Довольное выражение лиц и веселый, далеко раскатывающийся смех доказывали, что все необычайно рады. Кроме массы других рыб в это утро было поймано около двух тысяч темных краснобородок. Когда я пришел домой, то взвесил одну краснобородку из своей добычи. Она весила 2 килограмма. Иногда, говорят, попадаются и более тяжелые экземпляры. Другая рыба, вылавливаемая также в большом количестве, это нануэ. У нее превосходное мясо. Иногда попадается также желтая разновидность нануэ. Туземцы уверяют, что когда одна из желтых нануэ – попадется в сеть, то остальные из обыкновенной породы плывут вслед за ней. Этим объясняется прозвище, которое туземцы дают вышеупомянутой рыбе — король Нануэ. Если в одно время поймают двух желтых Нануэ, то одну выпускают снова в море. Один из этих королей был подарен мне вышеупомянутое утро. Хотя сок — находящийся в орешках Барингтония спесиоза, смертельный для человека яд, однако он вовсе не делает мясо рыб, отравленных им несъедобным. Тепхрозия – маленькое растение с белыми цветами, растущее по склонам гор, также, хотя и реже, употребляется как одуряющее средство. Растертые листья, стебли, корни, цветы и семена, содержащие яд – Бросают в воду. Самым смертоносным растительным ядом из известных в архипелаге Гервей оказывается цербера. Большое дерево с матово-желтыми цветами. Каждая часть этого дерева содержит в высшей степени смертоносный яд. Но этот яд не употребляется при ловле рыбы, потому что тогда и мясо рыбы становится ядовитым старые годы жрецы пользовались этим средством для устранения своих врагов. Подобный только что описанному мною лов рыбы бывает в течение года три или четыре раза, но, конечно, на различных местах берега. Нет ничего удивительного, что иногда можно видеть всю толпу рыбаков, возвращающимися без единой рыбы. Это бывает, когда дует противный ветер. Тепархозия употребляется и в Африке для приведения рыб в оцепенение. Пихуэль-Леше видел в Конго, как растирали между камнями молодые побеги этих растений вместе с цветами и как бросали яд в лужи или в длинные с быстрым течением каналы, образующиеся на скалистом русле разлившейся реки. По прошествии нескольких минут Сперва появляются на поверхности мелкие рыбы, которых вылавливают ручными сетями. В быстротекущей воде помещают дальше по течению в узком месте решетку, на которой остаются висеть оцепеневшие рыбы. В водах Суринама, по словам Каплера, применяется с таким же успехом много других ядовитых видов растений. К сожалению, в Германии еще и теперь не сознают ценность рыбы, как питательного продукта, ее важности в домашнем обиходе народа. Это должно казаться непостижимым. Англичанин, голландец, швед, американец, француз, итальянец и испанец, грек и русский, лапландец, эскимос, красный и черный житель Южноокеанских островов, африканец – все умеют ценить рыб. Немец же еще продолжает ценить их не так, как они того заслуживают. Еще можно объяснить себе, что он не обращает внимания на пользу, приносимую нам птицами, и едва ли оценивает ее по достоинству сравнительно с пользой, приносимой млекопитающими, хотя польза каждой курицы на дворе, каждого голубя на крыше должна бы быть понятна даже малоинтеллигентному человеку, а удовольствие, доставляемое нам лесными певцами, казалось бы, нетрудно оценить». Все это, однако, еще можно объяснить себе, потому что очень немного людей ставят себе в труд замечать и ценить эстетическое удовольствие, доставляемое природою. Но непостижимо, что до сих пор в нашем Отечестве не признают значение «рыб», и что до последнего времени безграничное сокровище моря едва оценены по достоинству. Оправданием для этого даже нельзя привести, как это делают, разделение Германии на множество государств. При этом следует иметь в виду, что негосударственная власть приводит в деятельность рыболовство, управляет и руководит им, а оно зависит от предприимчивости отдельных лиц. Во всех странах, где рыболовство процветает, государство почти ничего не делает для него, кроме защиты». До проведения железных дорог ложное представление о неистощимом количестве рыбы имело видимое подтверждение. Отпуск быстро портящихся рыб ограничивался небольшим районом. Для местной потребности легко было добыть необходимое количество рыбы и не нужно было безрассудно истощать водоемы. Теперь же Рыбу перевозят на расстояние в несколько сот километров и поэтому не в состоянии удовлетворить возрастающий спрос. Вздорожание потребностей жизни, понятно, отзывается и на рыбаках и принуждает их, повинуясь голосу нужды, жить настоящим, не заботясь о будущем. Следствием этого являются сети с узкими петлями, взрывчатые вещества, опущенные в воду, Вообще неразборчивость в выборе средств для истребления взрослых и молодых рыб. У законного рыбака вор тайно похищает и без того скудную добычу, и как тот, так и другой хотят пожинать, не сеяв. «На пищевое вещество, — говорит Карл Фокт, — которое плавает в водоемах в виде рыб, — мы смотрим с точки зрения охотника». А в лучшем случае с точки зрения номада, который для своего стада отыскивает безопасные привалы, все же прочее оставляет на произвол природы. Что она нам дает в водах без особенных усилий, то мы вылавливаем сколько можем. В пресных водах мы наичаще устраиваем садки для рыб, в которых мы большую частью предоставляем рыбам самим отыскивать себе пищу. Наши законы еще далеко не полны, слишком новые, слишком мало соответствуют общей потребности для того, чтобы они могли помочь всем известным дурным условиям, и даже целесообразные правила слишком часто оставляются без внимания, и самые правильные приказания и запрещения обходятся. Уже давно пора издать законы о пощаде рыб, завести разведение рыб в больших размерах, чтобы по возможности бороться с возрастающим бедственным состоянием пресноводного рыболовства, успеха, конечно, достигнуть нелегко, но, во всяком случае, возможно, и, как указано выше, правильное рыболовство всячески уже пропагандируется деятельными людьми и обществами. Немецкие законы о рыболовстве, в общем, представляют собой целесообразное средство для поднятия рыбного промысла. Они запрещают запруживать и тревожить места для метания икры и каналы, ведущие к ним, запрещают употребление слишком густых сетей и других вредных орудий и средств ловли, а также ядовитых веществ, требуют устройства так называемых ворот для рыб, определяют период, в течение которого запрещено вылавливать известные виды рыб и так далее. Но эти правила с одной стороны, слишком суровы по отношению к рыбакам, а с другой, далеко еще не указывают все средства, которыми можно заставить уважать закон. Пока каждый не будет стараться действовать и поступать на благо всех участников, до тех пор благое намерение законодателя большую частью останется без результата. Поэтому правительство совершенно правильно содействуют образованию артелей рыбоводов, и этим артелям следует предоставить издание таких правил, которые полезны для всех, не вредя никому в отдельности. Каждое подобное общество толковых людей должно служить на пользу нашего рыболовства, и это может быть достигнуто тем, что каждый будет размышлять О предмете высокой важности будет привлечен к поддержке общих усилий и к наблюдению над рыбами и их жизнью. Именно в последнем отношении нужно еще очень многое сделать. Относительно образа и условий жизни всех остальных позвоночных животных мы знаем больше, чем относительно образа жизни, привычек и потребностей рыб. Много важных вопросов, на которые не в состоянии ответить ни рыбаки, ни ученые, и разрешение которых весьма важно для поднятия рыболовства, замечает Беннеке, требуют еще разрешения. Условия, от которых зависит благосостояние рыб в различных водах, для нас еще так же покрытым раком, как и самая излюбленная и здоровая пища некоторых, даже большинства видов. В этом главная причина того, что многие, произведенные с большими затратами опыты по разведению ценных рыб, окончились полной неудачей. Мы еще совершенно не знаем причины внезапного околевания рыб в реках и озерах. Причины, которые побуждают рыб к внезапным необычным совместным переселениям, также для нас еще далеко не выяснены. Так, например, угри в пресной воде обыкновенно зимой лежат, зарывшись, выл, а в то же время свободно плавают в морских заливах и ловятся большими зимними сетями. Итак, что нужно сделать для улучшения условий обитания рыб в различных водах, это может быть исследовано только знатоками, которые специально заняты наблюдениями над рыбами. Франция, Англия и Америка в этом отношении далеко опередили немцев, ибо в указанных странах применяются средства, в сравнении с которыми средства немецких правительств оказываются очень недостаточными».